глава шест ндей беседовал с маршалом свэлом. с некоторых пор они стали часто общаться. Разница в возрасте и принадлежность к различным расам не замечалось. ее сглаживали глубокие познания андрея и отсутствие ксенофобии. Его участие в боевых операциях и научные достижения благодаря которым свэлу удалось реанимировать. Правда возникал вопрос, который часто его мучал. а тот ли он свел что был раньше вопрос не праздный тот свел который был до этого ушшёл в глубокий анабиоз, оставив запись своего сознания его доставили на лагуну и смогли реанимировать инсталировав переписанное сознание и дополнив отсутствующий отрезок времени получалось что он теперь другая новая особь только что родившаяся такую же операцию проделали с сотнями спасенных кипдига и вот сейчас беседуя с андреем тем кто его вернул из небытия решил задать интересующий его вопрос скажи андрюша те кто вернулись из небытия анабиозного сна остались теми кем были или родились заново серьезный вопрос маршал я знал что когда нибудь его услышу отвечу так Вы остались теми, кем были, и в то же время родились заново. Главное, вы осознаёте этот момент. Значит, я сделал всё правильно. Мы, Кибдига, состоим из колоний нанороботов, которые питаются специфической энергией, позволяющей нам существовать, то есть жить. Так вот, до анабиоза нанороботы перестали получать эту энергию, и начался процесс распада, который вы остановили глубокой заморозкой. «Нанороботы организма обнулились. Обнулилась и вся информация. Вы встали на край, за которым небытие. Я сумел понять, как перезапустить систему, как перезапустить каждого наноробота. И у меня получилось это сделать на практике. Поэтому ваше чудесное спасение – не что иное, как воскрешение. Вот так вы должны к этому относиться. Как к дару свыше». свл осознал сказанное и пришел к выводу что услышал сейчас то что хотел услышать и то что сам не смог сформулировать поднялся во весь свой могучий рост царапая как темя пол подошел к андрею об обояв прорычал спасибо андрюша и за воскрешения и за разъяснения такое объяснение меняет многое жизнь продолжается и борьба за жизнь тоже спасибо андрей не очень понял порыв совсем не сентиментального маршала, но не стал портить торжественность момента комментариями счел за благо промолчать и правильно сделал что вы маршал расчувствовались не ожидал от вас я просто сделал свое дело ты сделал большое дело дал нам возможность находиться сколько угодно долго вне планеты лагуна. ну да ладно вернемся к делам скоро выход в обычное пространство координаты портала далеко от населенных миров по этим координатам барражируют мой флагман с капитаном сулинем перейдем и стартуем к столичной планете дакус отсутствовал я долго трудно сказать как там сейчас дела каков расклад политических сил поэтому нужно сохранять осторожность я понял маршал андрей поднялся и пошел готовиться к переходу на флагман ну а маршал занялся своей частью работы звездолет вышел точно по координатам и сразу пошел обмен паролями с флагманом на связь вышел сулини вы вторглись в закрытое пространство и должны немедленно его покинуть в противном случае я буду вынужден вас уничтожить все как инструктировал свэл молодец подумалось ему несет службу не дремлет надо отвечать а то чего доброго шарахнет по звездоу главным калибрам сулинь действительно отдал бы егому центру приказ взять звездолет в прицел главного калибра но тут ожа связь капитан ты что о кодов не видишь высший приоритет повторяю зона закрыта для всех кораблей покиньте запретную зону или открою огонь на поражение маршал понимал капитан не шутит и может открыть огонь, поэтому решил что проверку тот прошел отбой тревоги капитан это я председатель межгалактического совета свэлл посылаю личный код кот принял и подтверждаю подлинность с прибытием маршал за время вашего отсутствия происшествии не произошло соблюдалась полная секретность в соответствии с инструкциями. Капсулы гибернации передал, как вы и приказывали. «Благодарю за службу, адмирал. Готовьтесь к приему. Скоро прибуду на флагман и не один. Слушаюсь, маршал. Только позволю себе поправить вас. Не адмирал, а капитан. Вы, видимо, оговорились». «Я никогда не ошибаюсь. Не та должность. Откройте файл с назначениями». Сулинь торопливо открыл. И действительно, он значился там в качестве адмирала. «Спасибо, председатель совета. Я не подведу. Уже не подвел. Молодец. Я просто выполнил свое обещание. Ты достоин этого высокого звания». Сулинь находился на седьмом небе от счастья и с энтузиазмом занялся подготовкой к приему маршала. Свелл осмотрел свою каюту как бы прощаясь отдых закончился придется снова взвалить на плечи груз ответственности за весь межгалактический союз. В транспортном ангаре уже полным ходом шла посадка Св поднялся на борт и шатл стартовал через некоторое время пришвартовался к флагману и через шлюз кипдиго перешли на корабль, сразу попав в огромный зал. Экипаж флагмана построен в форме коре. И как только Суэлл вступил на борт, Сулин направился к нему, отрапортовав по всей форуме. Маршалл поблагодарил за отличное несение службы экипаж, распорядился разместить прибывших, повернулся к Андрею и прорычал. «Командующий, прошу проследовать со мной в рубку». Через некоторое время они входили в рубку. Дежурная смена вытянулась в струнку. Операторы с любопытством смотрели на Андрея Светлова. не обращая внимания свэл занял свое кресло посмотрел на андрея и прорычал ваше место командующий и указал на кресло рядом оператор связь адмирал усуень курс на планету дакус а ожа связь и послышался человеческий голос на связи исполняющий обязанности председателя совета цивилизации горлов приветствую павел иванович как обстановка в союзе что нового рад вас слышать председатель в целом все нормально. Когда ждать вашего прибытия через пару суток прибуду С нетерпением жду вас все хотят видеть. Что соскучились? Вряд ли скорее убедиться, что вы живы. Жив повоюем еще. Докладывая вкратце о состоянии дела. Подробную информацию сбрось файлом нужно войти в курс дела. горлов говорил и говорил если это краткий рассказ то что же в пакете с информацией подумал андрей в целом дела обстояли неплохо даже лучше чем ожидал св союз устоял после ухода джао и теперь начал поступательное развитие представители экзотической цивилизации ажус осваивали моря и океаны дакуса более того правительство им разрешило возводить подводные города чем они и занимались с упоением никуда возвращаться не собирались то чего не скажешь об остальных цивилизациях присутствующих на планете что касается представителей цивилизации лаут и урби юнс флонов то они давно вплелись в систему боевых флотов союза но мысли вернуться и освободить свои цивилизации не оставляли в свое время свэл взял их в плен и освободил от влияния джао постепенно те освоились но не забыли откуда они и напоминали об обещании освободить их цивилизации от влияния джао свэлл внимательно слушал проводил краткий анализ, приходя к выводу что горлов поработал очень даже продуктивно посмотрел на андрея тот находился в легком ступоре от обилия информации и подумал ничего пусть привыкает у маршала на него имелись далеко идущие планы. по ходу доклада решил пояснить некоторые моменты командующий флоты этих цивилизаций находятся в твоем подчинении стоило большого труда их адаптировать теперь следующая задача освободить от влияния джау их цивилизации а почему нет можно и освободить проведем рейд и снимем контроль джао я думал над этим снимем и что дальше «Деградация? Они без Джао не смогут развиваться. Те внушают им, что и когда делать. Ты знаешь, так же было с Тернаками. Даже теперь они не до конца свободны». «Алланы и сейчас под контролем, и снимать его резко нельзя. Такая вот она правда жизни». «Джао, конечно, зло, но в некотором смысле они двигатели прогресса. Есть вариант подменить их». взять контроль на себя тогда мы станем такими же как и джао положим такими мы не станем потому что другие но проблема встанет во весь рост что делать с освобожденными из под контроля джао цивилизациями думаю выход есть и опыт имеется вначале придется продолжить контролировать цивилизации но постепенно ослаблять контроль давая возможность самим решать свою судьбу осмысленно По похожеже что такой вариант оптимальный в отличие от джао нам слуги не нужны и не нужны руки и лапы чтобы приводить в исполнение свои замыслы верно подмечено если лишить джао возможности влиять ментально на подконтрольные цивилизации, то они станут совершенно безобидными медузами и только андрей на дакусе я представлю тебя нашим командующим флотами. «Некоторые здесь, и я познакомлю вас прямо сейчас. Они Кибдега и прошли операцию вместе со мной». В рубку вошли Семенов Данил Иванович, Пьет Иехан, Просов и Циньши. «Прошу любить и жаловать, командующий объединенными флотами Андрей Сергеевич Светлов. Тот самый, что нас спас». Вошедшие представились. С Семеновым Андрей служил и воевал вместе. Остальных не знал, но кого попало маршал, командующими не поставят. Пока можете пообщаться. Добавлю, что все командующие боевые смогли вышвырнуть Джао с территории Межгалактического Союза. За плечами командующего Светлова не одна успешная боевая операция. Думаю, найдете общий язык. маршал занялся своими делами приступил к подробному изучению ситуации в межгалактическом союзе в целом работа проведена большая не все идеально и есть несомненное движение вперед и это при том что работали люди не кипдига подумалось что в некоторых случаях обычные люди надежнее чем они бессмертные кипдика литическая ситуация в союзе стабильная Эомическая приходила в себя и достигла показателей до кризисисного уровня что касается конфликтов между цивилизациями входящими в союз, то они пока не возникали и напряженности в отношениях не наблюдалось св задумался нужно решать как работать вновь взвалить все на себя или только стратегические вопросы пожалуй возьму пример с президента светлого займусь стратегией людию справились поэтому достойны большего доверия и свободы в принятии решений андрей беседовал с командующими оказалось что они возвращались не просто так а с экипажами кипдига такая информация радовала семёнов рассказал о битве с объединенными флотами джао чудом удалось победить и взять их под контроль маршал молодец настоящий боец сумел поменять командные коды и переподчинить весь флот союза себе но это уже позади сейчас встает вопрос какие задачи будем решать по прибытии к месту службы вопрос андрею в лоб проверка на компетентность вы сделали главное победили джао теперь стратегия одна удержать победу и расширить сферу нашего влияния мы проверили планету соас там где жили джао оказалось что они ее покинули вместе с большинством флотов подчиненных им аланов но вот что удивляет и настораживает избранные оставили особей джау которые продолжают контролировать цивилизацию а куда они переселились известно в том то и дело что нет они совершили веерную эвакуацию флоты разлетелись по десяткам направлений отследить все направления не удалось то что отследили проверили, но там джау не обнаружили понятно в будущем предстоит схватка пожалуй что да расскажите как обстоят дела с флотами в союзе разговор принял профессиональный характер беседовали пока их не пригласили к выходу катер уже ждал командующие полетели отдельно от председателя свэла встречали председателей всех прибывших торжественно с почестями Глов старался как мог, желая угодить свелу его радовало что тот вернулся и он сможет освободиться от тяжелой ноши руководства межгалактическим союзом наконецец они остались одни св вошел в свой кабинет тот самый который покинул горлов его не занимал руководилось из своего проходи присаживайся петрр иванович я знакомился с делами и с удовлетворением отмечаю «Ты справился и провёл огромный объём работы. Я бы лучше сделать не смог. Спасибо за руководство Союзом». «Ну что вы, маршал, общее дело делаем», – смущенно ответил на похвалу Горлов. «Тем не менее, не каждому дан талант руководить таким звёздным объёмом. Я вот что думаю. Мне одному будет трудновато справиться с таким огромным хозяйством. Ты вошёл в курс всех дел». предлагаю тебе должность координатора межгалактического союза обязанностей много ответственности поменьше ответственности не боюсь в чем будут заключаться мои обязанности да в общем ты будешь заниматься тем же что и сейчас координировать политическую экономическую и культурную составляющую цивилза входящих в союз горлов задумался и В целом должность неплохая, но он военный, а тут нужен гражданский. С другой стороны, возраст давал о себе знать. Предложение хорошее, но вы знаете, я военный, и лишь волею судьбы вник во все дела Союза. Конечно, меня тянет обратно к флотам, но здоровье уже не то. Пожалуй, я соглашусь. Отлично. Что касается здоровья... Не думали стать Кибдига? все так же как у людей только вечная жизнь заманчиво маршал только боязно как то ты подумай если решишь расстаться с болезнями скажи я отправлю тебя на лагуну и там тебя подлатают спасибо я подумаю теперь решим вопрос с той прошлой должностью командующего объединенными флотами союза она же освободилась и стала вакантной пожалуй что так человек на ней нужен проверенный хороший стратег и тактик в возражении нет именно такой нужен я подобрал одну кандидатуру андрей сергеевич светлов знаю его боевой командующий не боится смерти правда молот засомневался горлов он кипдиго и взрослым стал почти сразу Почти сразу вступил в бой с пиратами со своей будущей женой леей. коли так, то я возражать не буду отлично Свл дал команду пригласить светлого, который ожидал в приемной. Вошел молодой атлетически сложенный человек высокого роста с волевыми чертами лица, черными как уголь глазами и с совершенно черными волосами. Горлов смотрел и у него возникали сомнения молот справятся ли? должность то очень серьезная взглянул с сомнением на свела тот понял взгляд и пригласил андрея проходи андрей сергеевич познакомься координатор межгалактического союза горлов петр иванович рад знакомству вы командовали межгалактическими флотами союза ваши флоты всегда побеждали противника было дело молодой человек правда не имел чести с вами служить позвольте поинтересоваться в вашем боевым прошломм андрей бросил взгляд на свела тот слегка кивнул мордой и разрешая говорить такое знакомство несколько обескуражиало неприкрытым сомнением в его способностях очень хотелось ответить дерзко свел за ним зорко наблюдал понимая что андрей может сорваться и нагрубить или наговорить дерзостей тогда вставала проблема командовать флотами ему рано и он свелл Поторопился Так такие мысли пробежали в его сознании. теперь ждал, как повернется дело. выдержит первый экзамен его выдвижения цели об этом думать не хотелось. координатор ваш вопрос закономерен. моя молодость вызывает у вас сомнения. справлюсь ли с такой ответственностью? Я второе поколение Кибдига. Детства у меня не было. Через несколько недель после рождения я вступил в схватку с главарями пиратского сообщества, которые пытались захватить планету Лагуна. В одиночку мне удалось захватить главаря пиратского сообщества вместе с его кораблем. Но дальше мое взросление проходило в боях за свободу цивилизации Кибдига. Рассказ длился долго. Горлов иногда задавал уточняющие вопросы по битвам с тернаками. Наконец Андрей закончил. «Вот, пожалуй, и вся моя боевая биография». Горлов помолчал, посмотрел на Свелла и заговорил. «Достойное боевое прошлое. Вам предстоит еще многое постичь, потому что ваша нынешняя должность предполагает не только командование объединенными флотами, но и талант полководца, или, вернее, флотоводца. Надеюсь, вы справитесь и не разочаруете нас». приложу все усилия координатор наконец зарычал свел я назначаю вас адмирал светлов андрей сергеевич командующим объединенными флотами межгалактического союза координатор учитывая что вы занимали эту должность ранее прошу ввести нового командующего в курс дела с большим удовольствием председатель правительства поднялся и подошел к андрею протянул руку и проговорил искренне поздравляю командующий со своей стороны окажу любую поддержкупасибо координатор ну вот и славно теперь отправляемся в ставку объединенного флота представим нового командующего дело серьезное и должность серьезная как представим так и пойдет служба П пустьсть все видят мы поддерживаем флот на самом высоком уровне. На представление собраны все командующие всех цивилизаций и некоторые продвинутые капитаны, хотя правильнее будет сказать отличившиеся перспективные кандидаты на продвижение Я готов отлично не будем тянуть время вперед П представленление прошло на самом высоком уровне. собравшиеся командующие оценили. после представления св уехал во дворец правительства. а Андрей с Горловым отправились в кабинет командующего. Сама ставка объединенного флота занимала целый городской квартал. Офис находился в огромном высотном здании, вершина которого терялась в облаках. Кабинет располагался на верхнем уровне и занимал весь этаж, подальше от земли и поближе к звездам, и был весьма аскетично обставлен». Горлов показал, как действует рабочий терминал, передал коды и пароли, рассказал особенности и отличия флотов цивилизаций. Андрей задавал вопросы и уточнял детали. Потом просмотрел личные дела командующих флотами всех цивилизаций с пояснениями Горлова. Наконец, закончили. Горлов пожелал удачи на новом месте и разрешил обращаться к нему в любое время дня и ночи по любым вопросам. Оставшись один, андрей расположился за рабочим терминалом и виртуально вошел в систему. Горлов не мог этого делать с будучи человеком. Андрей пробежался по всем флотам, снимая данные, и фиксируя слабые и сильные стороны боевых соединений. В целом картина складывалась не очень радостная. флот разношерстный. недалеко от планеты докос барражировал объединенный флот союза, наиболее боеспособная единица. Флоты находящиеся в звездных системах своих цивилизаций оставляли желать много лучшего. оно и понятно. Джау ими особо не занимались, поддерживая мир в межгалактическом союзе. особо в боевых флотах нужды не испытывали, держали на всякий случай. Когда этот случай наступил флоты оказались не готовы выступить, не потому что были против Дджао. нет просто не хватало боевой подготовки. В настоящем никакой подготовки во флотах не велось, все пущено на самотек. У учитываыя, что Дджау сняли ментальный контроль, правительство цивилизации просто не знали, что им делать и как действовать дальше. Вины горлова в такой ситуации нет. Он занимался объединенным флотом здесь, в системе Дакос. Руки до флотов цивилизации видимо не дошли. Вызы вызывавали уважение флоты примкнувших к цивилизации лаутты урби юнс что касается жуус то их корабли барражировали в заданной точке пространства в автоматическом режиме сами же жуус осваивали моря и океаны планеты в полном смысле этого слова создавая параллельную цивилизацию военным делом не занимались небольшой флот флонов активно маневрировал видимо занимая отведенные координаты через несколько часов андрей знал о флотах все до тонкостей секретарь доложил что на связи председатель свэлл соединяйте как дела командующий разобрался что к чему разобрался картина не фатальная но и радости не вызывает что ты хотел только обрели самостоятельность цивилизация выходят из режима контроля и учатся управлять самостоятельно приглашаю тебя на прием в честь освобождения межгалактического союза от контроля джао обязательно буду вот и хорошо работай делать нечего командная должность носит отпечаток политической деятельности со всеми вытекающими последствиями встречами приемами и визитами к такому распорядку нужно привыкать но это не главное а что главное Главное – поднять боевую готовность всех флотов цивилизаций. Дело непростое и потребует много сил и времени». Так он думал, собираясь на прием, но действительность подготовила сюрприз. На приеме собрался весь цвет Межгалактического Союза. Свел обратился к собравшимся со вступительным словом, рассказал об успехах и проблемах Союза. Отметил, что сделано главное – сброшено ярмо контроля со стороны Джао. После началась церемония награждения высокими государственными наградами. В числе награжденных был координатор горлов, командующие и политические деятели. Некоторые выступали с ответным словом, поблагодарив П председателя за высокую оценку своего труда. Пользуясь случаем, Св представил широкой высокопоставленной публике, координатора цивилизации и командующего межгалактическим флотом. Горлов выступил с ответным словом: ндрей посчитал неуместным выступать на сугубо гражданском мероприятии. Свл отнесся к такому решению с пониманием. Собравшихся интересовала новая должность координатора, особенно круг его обязанностей. Все гадали, насколько влиятелен координатор. Что касается светлого, то смотрели на него с любопытством, не понимая как ему удалось занять такой пост, ведь он очень молод. После окончания торжественной части перешли в банкетный зал. Веселье покатилось и длилось до утра. Андрей не успевал отвечать на вопросы и знакомиться. Вокруг СВЛ образовалось несколько кружков. Оно и понятно, председатель. Горло в приближённый председателя, значит, фигура весомая. Что касается Святого и его назначения, восприняли настороженно, однако понимали: он главная боевая единица союза, с которой лучше иметь если не дружеские, то хорошие отношения. За время знакомства и общения Андрей почерпнул много информации. Что делать? Так устроена жизнь. А наверху, за внешним благополучием и дружеским отношением друг к другу всегда шла жестокая бескомпромиссная подковерная борьба. за власть и влияние утром андрей прибыл на службу бодрым кипдиго могли сколько угодно долго находиться без сна по сути он им и не нужен с ним тут же связался свел доброе утро командующий как тебе прием отлично организован очень много информации получил ну я к таким мероприятиям не привык тут ничего не поделаешь должность обязывает на нас смотрят с нас берут пример я вот по какому вопросу тебя беспокою На этот момент джао главная проблема в нашем звездном секторе По их контролем осталась одна цивилизация по крайней мере мы знаем об одной алны мы знаем, что алны выполняли поручение Дджао были их глазами и руками проще говоря через них они вершили свою политику. Что касается цивилизации тернаков, то их использовали в качестве боевого отряда Дджао для наказания непокорных, как в нашем случае. Так и вот подхожу к главному: нужно понять, зачем совет избранных оставил своих особей для контроля алонов. Второе, что нам с этим делать? Третье, что делать с оставшимися джао?верое. надо ли освобождать алаов от контроля андрея так и подмывалало сказать что это не его вопросы а скорее координатора подумав не стал этого делать свэл не так просто к нему обращался поэтому следовало отнестись к такому доверительному общению со всей серьезностью я и сам часто над этим размышляю и анализирую и вот к какому выводу пришел джау затеяли свою игру с массы ложных ходов конечно они просчитали такой вариант что мы займемся проблемой которую они нам подкинули в виде контролеров скорее это отвлекающий ход мы будем ломать голову зачем тут контролеры почему не улетели почему не эвакуировались а джау тем временем подготовят и нанесут удар совсем по другим координатам случиться это может не скоро им нужно обжиться на новом месте подготовить флоты для атаки на наши миры Тут у нас есть преимущества. Джау не умеют быстро преодолевать пространство. мы их засечем на марше и подготовимся. Что касается заданных вопросов, мое мнение такое. Аланов нужно освободить от контроля. второе- подготовить к вступлению в наш союз. Третье: с оставшимися Джау плотно поработать и по возможности склонить на свою сторону. Если нет, отправить на планету Соос. Пусть там живут с ктонами. И последнее. Отправить корабли-разведчики на поиск нового дома Джао. Кардинально. Но сейчас от решения этого вопроса зависит многое. Поэтому я доверяю тебе реализовать твои задумки. Как мне? А командование объединенным флотом? Для этого есть связь. работать в режиме многозадачности тебе не привыкать я понял когда лететь по готовности с собой можешь взять столько флотов сколько посчитаешь нужным возможно придется вступить в бой такое развитие событий исключать нельзя по готовности доложу о времени старта хорошо работай командующий андрей не стал больше задерживать председателя понимая что у того хлопот выше крыши тянуть с решением проблемы не стал незамедлительно собрал совет командующих провел ряд назначений в основном своих заместителей первым заместителем назначил семенова тот крайне удивился но возражать не стал а светлов продолжил военный совет у нас в настоящий момент одна нерешенная проблема джао командующие заволновались дескать как джау летели в неизвестном направлении их бегство можно считать нашей победой андрей не перебивал гомон командующих когда они иссякли продолжил напоминаю военный совет не базар на будущее прошу соблюдать порядок и дисциплину флот начинается с вас если вы дисциплинированы то и на вашем флоте порядок когда говорит один остальные молчат и слушают во флоте отсутствует всякая демократия, принцип централизма, вот столб на котором стоит наш объединенный флот беспрекословное исполнение приказа, никаких сомнений и обсуждений. старший позвание всегда прав, есть идеи, излагая в установленном порядке дисциплина залог успеха любой боевой операции. К командующие стыдливо молчали, понимая справедливость замечания светлого. вин командующий больше не повторится так что же с джао андрей продолжил как ни в чем не бывало джао остались в качестве контролеров цивилизации алалаов в прошлом ална выполняли все поручения джао находясь недалеко от их планеты соос в настоящем планета покинута джао и провереена маром министром обороны цивилизации кипдига там осталась только подводная цивилизация ктонов и В прошлом слуг Дджао таким образом мы имеем в своем звездздном секторе недружественную цивилизацию. С таким положением дел мириться не можем проблему нужно решить. Предварительные переговоры с контролёрами Аалаов показали, что они лояльны нам. Прав верить им нельзя. Поэтому нам предстоит совершить боевой рейд к звездной системе Алан и решить вопрос кардинально, освободив их от контроля Дджао. командующие сидели не проронив ни слова внимательно слушая вот так обстоят дела в нашем звездном секторе какие мнения по этому вопросу поднялся семенов которому очень хотелось повоевать новая должность тяготила и привязывала к одному месту разрешите командующий говори наш союз в начале пути после освобождения от контроля джава Мы должны быть абсолютно уверены, что в нашем секторе цивилизации подконтрольных джао нет и только потом продолжить освобождение других цивилизаций от их влияния. Прошу направить мой флот на выполнение этой миссии. верерное мнение что касается флот, о котором вы командовали ранее, то не возражаю что касается вас адмирал семёнов? остаетесь в ставке и осуществляете координацию действий флотов союза пока я буду заниматься операцией по принуждению к миру алаов и решать вопросы с джао наступила пауза с семенов было хотел ответить резко но проанализировав решил что андрей прав слушаюсь командующий вот и хорошо представьте кандидата на должность командующего флотом предлагаю андрей его прервал позже представите сейчас закончим основной вопрос еще мнение прошу высказываться мнений больше никто не высказал опасаясь последствий в таком случае прошу подготовить флота адмиалаловроса и цньши и ваш конечно с семенов проа цньши и семенова прошу остаться остальные свободны давайте вашу кандидатуру обратился он к с сеёнову Тот набрал номер на коммуникаторе и отдал команду прибыть в Ставку своему заместителю. Светлов продолжил. «Я не зря выбрал вас. Вы Кибдига. В ваших флотах половина экипажей Кибдига. Мы летим на территорию, где можем подвергнуться ментальной атаке Джао. Поэтому будьте готовы к такому повороту событий. Люди должны быть экипированы средствами защиты от ментального воздействия. Пополните боезапас, рабочее тело и по готовности доложить командующие ушли готовиться к рейду остался один семенов назревал момент выяснить отношения лучше сейчас чем потом ты что то хотел сказать хотел но передумал кто то должен выполнять работу зама лучше я чем кто нибудь удивил я думал ты начнешь выяснять отношения конечно мне хотелось бы пойти в рейд но чем выше должность тем меньше личной свободы приказ нужно выполнять выяснение отношений не будет вы действуете в рамках интересов союза я кипдика и знаю кто вы второе поколение мы третье поколение живем благодаря вам можете на меня положиться больше я не дам повода для сомнений да будет так как ты сказал Вошел в секретарь и доложил, что в приемной командующие, которые хотят аудиенции с Андреем. «Отлично, приглашайте. Нам будет интересно, с чем они к нам пожаловали». В кабинет вошли и вползли экзотические создания. Андрей слегка напрягся и взглянул на Семенова. Тот наслаждался произведенным эффектом. После паузы заговорил. «Разрешите представить вам командующих, которых в прошлом мы взяли в плен?» теперь они наши боевые товарищи к хоэлл командующий флотом цивилизации лау внешне он походил на горилу райс командующий флотом цивилизации теур этот походил на богомола двухметрового роста устрашающего вида лапы таки угрожающие приподняты лнс командующий флотом цивилизации биюнс Он походил на огромного бегемота, только сухопутного, с шестью конечностями, две из которых могли делать тонкую работу. «Меня вы знаете. Что привело вас сюда?» «Командующий, вы летите в боевой рейд. Просим взять наши флоты на операцию. Мы не подведем». Признаться, Андрей не знал, что делать. Брать с собой не хотелось, но и отказывать неудобно. Взглянул на Семенова. тот беспомощно пожал плечами ударные флоты я уже сформировал если мой заместитель не против я могу вас взять в качестве резерва я не против поспешнее чем следовало ответил семенов андрей заподозрил подвох но разбираться не стал образовал карту и определил каждому координаты по которым должен находиться флот ваши флоты готовы к старту за всех ответил к холл подготовка займет неделю хорошо корабли оборудованы установкой быстрого преодоления пространства так точно оборудованы и мы умеем пользоваться установками я стартую сегодня вы стартуете по готовности и занимаете заданные точки пространства командующие довольные визитом покинули кабинет светлов вопросительно взглянул на сеёнова ничегого особенного они рвутся в бой более всего хотят вернуться к своим цивилизациям и освободить их от контроля джао хорошая цель нужно помочь я от такого же мнения а что говорит председатель свэл всему свое время думаю после операции с салонами можно поднять этот вопрос ладно данил иванович приглашайте на завтра командующих просова цньши и вашу кандидатуру григория орлова подсказал семёнов польщный тем что командующий назвал его по имени его отчеству высшая степень доверия в